Глава 10 Архангел с табельным мечом. В дверь требовательно по-хозяйски замолотили кулаком, и я на правах младшего, не хотя пошел открывать, уже зная, кто стоит на пороге. Долго ты, недовольно буркнул участковый хан, стесняя меня с дороги тугим плечом и, топая начищенными сапогами паркету, вошел в прихожую, на несколько секунд остановившись перед зеркалом. Бросив самодовольный взгляд на свою щекарственную физиономию, все еще помещающуюся в рамки советского агитационного плаката, он снял фуражку и пригодил жидковатые белесые волосы. «Здрасте, Лаврентий Ильич!» «Здорово чуть запоздало, но очень громко. Проходите!» «Ну-ну!» — непонятно усмехнувшись, отозвался тот, проходя на кухню, где сидят родители с гостями. Кухня накурена и жарко, несмотря на раскрытое окно, потому как жек топит не по погоде, а по графику. Ну что граждане с напором почевал семента нарушаем снова на ваш опять сигнал поступил. выстроив перед собой папку он начал приевшийся уже скверный спектакль, который мы в разных вариациях слушаем не менее двух раз в неделю. С какой целью не дослушавал хожу комнату не в силах уже видеть эту рожу. Я понимаю, что ему поступил приказ гнобить нас, но вот такая работа у человека сучья бывает. Сам он, разумеется, считает иначе, полагая себя опорой государства, а не подпоркой режима. Ну да и черт ему судья. Я вообще без всякого пиетета отношусь к советской милиции, имея чуть не вдохновляющий опыт отношений с ней. Разумеется, судить о милиции только по собственному опыту глупо, но и в поселке, и в Москве мои сверстники относятся к ней далеко не восторженно. Можно считать это отголосками лагерной культуры, и отчасти это будет верно на черт подери, а не милиция ли приложила руки к этой самой лагерной культуре? Все эти миллионы отсидевших – это ведь не только и, может быть, даже не столько НКВД, и же с ними, сколько родная советская милиция. Да и по поводу ее эффективности есть большие сомнения. Одни только драки район на район, чего стоит, а палочная система, а выбивание признаний. но ну, а Лаврентий Ильич даже на фоне советских милиционеров, весьма далеких от Лубочного, насквозь фальшивого дяди Степы, сука редкая. Гнобит у нас не только по приказу сверху, но и по, так сказать, велению души, с огоньком. Слухи, распускаемые о нас через агентуру Серич Бабок, подконтролив ему маргиналов и продавщиц, самые грязные и очень разнообразные. Масса скрови тоже есть, ага. Верят не всем, и даже не большинство, но оно, это самое большинство, полагает, что дыма без огня не бывает и на всякий случай, а есть и другие – Те, кто вовсе не верит, наведя отношения официальных властей и здравы, но обидно полагая, что портить отношения со злопамятным участком, обладающим немалой властью, еще большими возможностями, из-за нас не стоит. А здесь? Дверь нашу комнату отворилась, и, разумеется, никто не стучал. Да все как обычно, Лаврентий Лить, сумоченный доброжелательностью, сказала мама, проходя вслед за ним и теребя в руках кухонное полотенце. Участковый, ничуть не смущаясь, прошелся по комнате, заглянув из углы с бдительным видом, «Вот у утонав за портьерой, может спрятаться шпион Гадюкин, прячущий в карманах коробочку вредоносных жуков из штата Колорадо. Зачем-то, приподняв покрывало на моей кровати, мент покачал головой, поджимая губы с таким видом, будто увидел что-то непотребное. «Так-так-так», — произнес он, еще раз пройдясь по комнате и, наконец, выйдя прочь. Подписываем протокол граждане, — послушалось на кухне. Да, ваши паспортные данные. Не знаю, насколько это законно. Полагаю, не вполне, но оспаривать. Я помню прекрасно, что Конституция СССР есть прекрасные слова о свободе совести, слова и собраний. Закрыв за ментом дверь, я выдохнул и попрылся в ванную за тряпкой замывать следы и вообще убираться. Я потом помою, подхватилась была мама. Сиди уж, отмахивайся от нее. Иди лучше вон гостей развлекай. Гости – да. Другая сторона – монеты. Если большая часть наших соседей и знакомых избегает общения, то вот меньшее поступает ровно наоборот. Как несложно догадаться, это те самые несогласные. Большинство не знает толком, с чем именно они несогласны, и, как я давно уже привык, среди гостей как последователи шизофренического возвращения к ленинским истокам, полагающие первоисточник чем-то вроде родника с живой водой, так и диссиденты-антисоветчики, более, так сказать, классические – Ну и так, каждый твари по паре. Насчет тварей это я так утрирую. Народ это все больше порядочный, хотя и с загонами, но сложный. Некоторым бы я отказал от дома, но у родителей я больше всего мамы, есть своя точка зрения, и плохо с тормозами. Ново приобретенных родственников она ценит куда больше, чем некоторые из них заслуживают. А вы, когда документы, слушаю обрывок фразы и, ругнувшись мысли, начинаю полоскать тяпку, и раз наперекручиваю ее, одно и то же. Подачу документа в АВИР обсосали столько раз, что, наверное, не каждый следователь поднимет столько подробностей. Кто как сидел, да как именно нахмурился, да? А вот прямо совсем все нам раскрывать нельзя. Некоторых подробностей не знаю даже я и не очень этому расстраиваюсь. Есть, знаете ли, ресурсы. И родственные, и административные, и денежные. Их причудливые смешения, разумеется. Но выкладывать все подробности, кто да как, даже не друзья в настоящем смысле этого слова, глупость несусветная. Нет, если бы кто-то вслед за нами решил уехать и уже сейчас собирал документы, то, наверное, да. Но так просто любопытствующим, которые потом также в своем кругу непременно поделятся информацией, и вот так пока информация не дают до тех, кого не заслуженно называют компетентными органами, после чего просто дают все причастные и мимо проходившие снова выжил тряпку и решительно прошел на кухню миша лестнула руками мама повернувшись от плиты я быстро былчуполся на косточках между осторожно переступающих ног и сдвигаемых табуреток надо после этого да да я не вижу но болезненно хорошо представляю эту сценку киева не взволнованно дергающийся кадык на некрасивые лошатой шеи в талмуде не дослуша выхожу до да, собственной не хочу слушать. Это один из тех, кто по паре, а по совместительству мамин и соответственно мой дальний родственник. Он, к несчастью, яркий представитель тех упоротых на религии, которые все и все толкуют через Тору, Талмуд и собственное видение мира. По мне, несколько шизофреничное. К слову, дурка ему хорошо знакома, и я не уверен на сто процентов, что его случай диагноз поставлен исключительно в силу карательности советской психиатрии. Есть, знаете ли, моменты, а я, хотя и не врач, и тем более не психиатр, ну кое-какие моменты из соседних дисциплин знаю, всякое получше среднего обывателя. Уж на что я еврей, но, слушай его, чувствую себя иногда полным антисемитом. Такая себе бегая избранность посреди советской действительности густая хоть на хлебмаш. И если она раздражает даже меня, то не представляю даже как триггерит московских обывателей, и без того не слишком толерантных, несмотря на декларируемую дружбу народов и интернационализм. Один такой поц — Миша! — предварительно постучал и сбил с мысли. Мама зашла в комнату. — Пошли на кухню, чай заварился. — Ага, выдыхаю, связаюсь с кровати. Чай — то да, это с удовольствием. Но лучше бы с пирожными, а не с гостями. Так играл, так играл, зайдя на кухню, застыв хвост истории о некоем Йосике, который в детстве учился играть на скрипочке. Если бы не злобные соседи по коммунальной квартире, которые все поголовно были антисемитами, то сыночка, несомненно, стал бы великим музыкантом. Так, увы, всего лишь инженер-металлург. Усевшись, благодарно киваю на поданные мамой пирожные, выслушивая заодно, что Елена Борисовна, не Елена и не Борисовна на самом деле, испекла их по новому рецепту и вкусила, сдаю хвалу, обладательница золотых рук. А что с обвинениями в тунеядстве, допытывается Лев, тоже не Борисович, не боитесь? Да вот как-то так разводит руками отец». На самом деле стратегия проста – уставиться куда угодно, где нет материальной ответственности и возможности быстро, накрепко подставить работника. Затем, через неделю или две, кадровики, пряча глаза или напротив пылая праведным гневом, увольняют, есть такие порядочные люди, не по статье, а по собственному желанию. Да и черт с ними. Если в трудовой нет длинного разрыва, и хотя бы теоретически мы можем прожить на наши трудовые доходы то именно что под статью о тунеядстве даже советское законодательство гнется неохотно. А скажите, вы и снова надоевшая шарманка, которой родители относятся со снисходительным пониманием. Жадная внимательность к нашей жизни, примерка ее на себя и, как мне кажется, иногда злорадство. Скорее всего, это мне только кажется, но если нет, то черт с ними. Иногда даже хорошие люди могут так... Выжили такие из института, краем уха слышу другую историю, и хотя искренне сочувствую мужу, но подозреваю, что выжили его не только, и даже не столько потому, что он еврей, а потому что мудак. Имел, знаете ли, непредаваемое счастье общаться с ним. Антисемитизма, разумеется, полно, но, черт поди, нельзя же приписывать все свои проблемы окружающим. Надо громко говорить о своих правах, размахивая куриной ножкой, вещает Гурвиц, тот самый пот, с родственник. Ваш пример должен... И меня триггернуло. Нет, я не вскочил, не стал спорить, а просто нехорошо так стало внутри. Он ведь не первый раз так, если подумать, то как минимум четверть из неполовины визитов участкового, да и целая куча других проблем у нас из-за него. Да и, наверное, не только у нас. Этакий козел-провокатор со справкой, выходящий из воды, не то чтобы сухим, но и без больших проблем. Не думаю, что он завербован, но сути, как по мне, это не меняет, и надо что-то делать. Вот только что, поговорить с мамой? Пытался и неоднократно, но нет, не понимает, и очень как могу, ведь он наш родственник. С ним самим тем более бессмысленно. А значит... Намотав вторую пару портянок, вбил ногу старый кирзовый сапог. Встал, притопнул и прошелся по комнатке, отозавшийся одобрительным гнилым скрипом. Да вроде нормально, прислушиваюсь к ощущениям, говорю одними губами, но на всякий случай перекатываюсь на носках. — Да, точно нормально, и снова делаю несколько шагов, уже понимая, что просто боюсь. Озлившись на себя, скривился и, достал из кармана у зеркальца и грим, и еще раз проверил, насколько хорошо закрыты щели в окнах и не видно ли сейчас со стороны света покосившимся бараке, предназначенным под снос. — Нормально, — сообщаю не весь для кого, и начинаю носить грим подрагивающими пальцами. Гример из меня, но за неимением Гербовой, приходится иногда писать на туалетной. Сперва усишки собраны из ржеватых волос на тряпочку, неряшливые чуть щетинистые, не усы, а черт их что одно безобразие. И где тут мои два дня кропотливого труда? Сразу наплывают сомнения, а не бросите мне эту затею. Ругнувшись на себя, прихожу в чувство и продолжаю наносить грим, делая из себя этакого классического пролетария с усталой от попойности и безысходной жизни физиономией, усишками, щетиной и подживающим фонарем под глазом. По другим крупная не то родинка, не то бородавка. И в целом... В целом сойдет, наконец подытоживаю я, если не слишком присматриваться. Последние штрихи поверх старой рубахи на пару размеров больше нужного накидываю спецовку, а на голову замызганную мятую-перемятую кепку с пришитыми изнутри лохмами волос. Взгляд в зеркало. Там отражается субъект неопределенного возраста, но вполне определенного социального положения. Чуть получше загримировать, и на проходной любого завода, в любом коммунальном дворике свой. Ярко выраженный, но смутно узнаваемый типаж, который то ли калюха, то ли илюха, но точно пили вместе. И вот такой мужик. Склонив голову к плечу, принюхиваясь к запаху мазута, который никакими стирками не возьмешь, и пытаюсь вспомнить, а все ли я учел. «Ах ты!» — с досадой хламнул себя по лбу, выдергиваю из кармана чекушку и прищу на ворот, а потом, как гипсовый пенецкий трубач набираю полный рот и полощу. Затем, не очищая, прикусываю луковицу и жую, как есть, вместе шелухой, мочась и сплевывая. Заметив заныканный мальчишками ченарик беломорожья стены потрошу его, добывая табак и в рот. Запашины от меня кривлюсь от получившейся выразительности облика и выхожу наконец из барака в сгущающейся уличные сумерки, оглядываясь по сторонам. Никого. Впрочем, и выбирал совсем тщанием. В Москве сейчас даже по центру всякого рода частных домиков, бараков и черти каких развалюх полным-полно. Это пока не тот привычный мне мегаполис, а разножопица со сталинскими высотками, бараками, частным сектором и коровами, пасущимися вдоль шоссе мест где можно устроить штаб или притон хоть жоопой и жуги вся сложность была только в том чтобы найти место где в силу естественных причин нет ни штаба ни общественного туалета ну и что самое главное любопытный глаз еще раз вспоминаю не осте ли я где-нибудь отпечатков но нет дверь открывал рукавом да и нет в старом бараке поверхности на которых можно оставить отпечатки ладно зачем-то говорю вслух и начинаю шукать усталый, подволакивающий походкой работающего и, да, чуть подвыпившего человека. На улице достаточно зябко, но я от волнения потею, так что хоть спецовку скидывай. Через несколько минут благополучно миновал Ямины, с оставшейся после вчерашнего дождя грязной водой и вляпавшись таки в дерьмо, притом, кажется, неоднократно, выбираюсь на людное место и адреналин у меня насосом откачивает. Подумав, не стал умывать сапоги в лужице, для большей, так сказать, выразительности. Еще чуть-чуть и начинается жилой район, ну то есть как бы, по мне это даже не гетто, а какие-то серные фавелы. Фонари здесь редкость, все больше огромные тарелки с тусклыми лампочками среди ветвей, и перекинутся в черте, на каких соплях проводами. света они дают неверный, мигающие а при малейшем ветляющий и раскачивающийся. Лампочки, что характерно, очень часто разбиты, а может быть просто свинчены в стратегических местах. Местный шпанье без того знает, где здесь яма, а где танковый надолб, а чужие пусть ноги ломают. Но кто не сломает ноги, тому могут проломить голову, в таких местах это на раз, а милиция, не желая портить показатель, решается замять дело, и чаще всего получается». Асфальт местами, так что не всегда понятно, это он просто старый такой и потрескавшийся, как после парада с или это такой грунт, в котором больше камня, кирпича и металла, чем собственно земли. Склоняюсь к последнему варианту, потому как, на ну, самом деле, какой нахрен асфальт посреди бараков? Местами лавки, лавочки со столами и беседки, втиснуты иногда по какой-то своей логике которую могут понимать только местные. На лавочках компании, по возрасту и интересам. Кто-то с семечками, разговорами о вторых половинах и калиной красной на несколько голосов, ну и, разумеется, с водочкой. Кто-то с семечками, а разговоры о девках, заданных подолах и битых мордах, и, ну и тоже с водочкой. Растительность неровная, местами густая, но ломаемые на веники, на букеты и на просто так. Среди нее парочки, играющие военушку и казаков-разбойников детвора и собаки, скандальные и трусоватые. Шла, замахиваясь на изглевую лянь, вид, что подобрал камень. И сука такая, на рабочего человека гавчит. Взгляды оценивающие, равнодушные, разные. По внешнему виду я плотя в плоти, но не местный. Хотя последний не точно. Да и мало ли, человек у гостей или из гостей, и видно не этот из зажравшихся. Вот сейчас, сейчас остановит, крутится в голове заезженной пластинкой, и я заранее готовлю отмазки, что и как буду отвечать в разных случаях. А случаи могут быть разные и интересные, от доброжелательных собратьев по классу пролетариата, желающих выпить в свежей компании, до молодняка, прицепившегося с районом. Эй! Не сразу понимаю, что и Эй, и Сист — это ко мне, но даже когда понимаю, не реагирую. Несколько хлестких в раздогонку, хохот из беседки за кустами сирени и все, на этом я не интересен Еще несколько минут и из пролетарского гетто с бараками, общагами и редкими фонарями выбирались в спальный район, отличающийся, как по мне, скорее, несколько большей благоустроенностью, и тем, что фонари здесь разбиты чуть меньше, чем через один. К этому времени уже заметно стемнело, и на улице в основном детвора, бабки у подъезду да разного рода работяги, задержавшиеся то ли на работе, то ли что вернее в каких-нибудь сараюшках у таких же экономических приятелей, не спеша взащаться в коммунальную жизнь, и оттягиваю неизбежную почти дежурную свару с женой. Народу поменьше и собак, что характерно, тоже. Здесь народ поприличней, а в старых еще до войны постройки двухэтажных домах не все квартиры коммунальные. Дворы типичные для старой Москвы, с огромными деревьями, сложным алберинтом не всегда законных построек и пристроек, палисадничками собачьими будками и пусть старым, но все-таки асфальтом под ногами. В паре дворов вижу автомобили, редкость пока предмет зависти, классу и нености соседей и магнит для дворы и подростков, ведущих нешуточные баталии за право подать отвертку или, о счастью помыть машину. Сделав крюк, прохожу мимо нужного дома и вроде свет не горит. И еще раз вспоминаю время окончания спектакля и сверившись с часами иду к сараем, который он никак не может миновать. Хотя на самом деле это уже вторая попытка. В тот первый раз я чуть не со временем, а потом колебался, но и... Не в этот раз обещаю сам себе и сяну за сара и быстро открываю себе доску. Из-за адского срезка магнитофона не слишком опасаясь что услышат рез доски. Жду. Он, облизывая губы, заметив гурвица, его сволоту такую, я спросу о узнаю. Сердце бухает, а руки разом ослабли. Это непривычная мне драка, это... на Сделав шаг из-за сараю, приседаю и наотмашь бью по голеням, ломая ее кости и доску, а потом обломком уже падающего по голове. «Я тебе, падла, провальку, что говорил?» — хрипел пьяным, не своим голосом, горю упавшим, наклонившись и обдавая его ароматами пролетариата. чтобы я тебя, падлу, рядом с ней не видел, и иначе ноги переломаю!» Немного потоптавшись и побубнив, удаляюсь еле живой от страха. «Вот сейчас, сейчас!» Но слышно только бетло на скверной записи, и я все дальше, дальше. Наконец, найдя подходящее место, заскакиваю в подворотню. Усы с треском отдираются от лица, на физиономии плещу водку из горсти и потираю спецовкой, которой затем пыхаю сумку, а взамен быстро натягиваю старенькую корточку Еще несколько минут по дворам, и кирпичи перебываюсь, легкие ботинки и снова долгое окружение по дворам. Наконец сумка с сапогами и спецовкой летят в реку, а я, умывшись по автоматогазированной водой, иду бродить по улицам Москвы. Чуть поколебавшись, иду на Бродвей, а это все, до гори оно пропадом. Правозащитник, сука, за чужой счет. А я не хочу быть примером для самиздата и радиосвобода, я просто хочу быть, и не в этой стране». Кто бы мог подумать, едва слышно шелестит Антонина Львовна, отступая на пару шашков в сторону и поджимая губы, провожая глазами хозяин учащего в квартире участкового. Понять, к чему и главное, к кому относится эта фраза, решительно невозможно. Она бита жизнью следователями бывала у ссылки и под подпиской, и под бомбами и под следствием, пуганная не раз и на всю жизнь битые с покореченной судьбой, которая со стороны, если не вглядываться, слишком уж мысленно иным на зависть. Она знает что, как, когда и кому нужно говорить, чтобы снова не оказаться там, где ей не понравилось. В стороночке, в уголочке со стороны, так чтобы, не дай бог, не придавили, не задели и не подумали. Ей есть что терять, а положение бывшей преподавательницы музыки со сложным прошлым не слишком устойчивое. Ей при всех раскладах не грозит не то, что срок, но даже, наверное, и ссылка в какую-нибудь тьму таракани не светит даже издали, но терять свою уютную комнату в центре Москвы Тереть какое-никакое на положение на старости лет совсем не хочется. Придавить ее, потрепать нервы и социальный статус при некотором желании может даже участковый. А бегать на старости лет доказывая что ты человек заслуженный. Мало кому захочется. Варенслава Георгиевна посмелее, поуверенней. Она курит тонкую сигарету или на глядя на происходящее с отстраненным прищуром. Заслуженный человек, она может себе позволить прищур и... Может быть, позже она напишет письмо, в котором возить осторожное, а может быть и не слишком осторожное возмущение. Но и положение у нее совсем не то, что у Антонины Львовны. Его не хватает на отдельную квартиру, но хватает на персональную пенсию, на санаторий пости от ЦК и на кое-какие приятности, позволяющие уютно чувствовать себя в реалиях СССР. У нее тоже сложные прошлое куда как более боевитое со ссылками, сроками мучительными допросами. Но в ее прошлом есть те, кто сейчас настоящим на демонстрациях присутствует во множественных числах, на трибуне Мавзолея и на портретах в колоннах трудящихся. Подробности, равно как и близость дружбы, я не знаю, но что она, эта самая близость, как минимум, была, известна из тщательно выявленных обмолвок. Проверять ее степень а главной сохранность не спешит ни сама Вранислава Георгиевна, ни ее потенциальные недоброжелатели. Хватает обмолвок, усиленного пайка и фотографий в комнате, на которых при некоторой талике развитой фантазии можно разглядеть людей, определяющих судьбы страны, но куда как моложе, чем на официальных портретах. Умному достаточно. Нарушали, косясь на нас, жарко шепчет тетя Зои из соседней квартиры, прячет эту широкой спиной участкового. Она не то чтобы врет, но скорее искренне верит, что «да, нарушали». Страх тот самый, когда она хватала выхапку сына прежде своей квартиры от меня или отца, трансформировался в желание искоренить его источник. Она бьет наотмашь, слепую, и думает, что отбивается, что защищает сына, семью и самую себя. Но это просто страх, наведенный как порча. Ее слушательница, очень властная массивная дама с подбородками, плавно перетекающими в плечи и самоцветными перстнями, наврочь решенные хоть талики женственности и харизмы, Склонив голову, время от времени роняет что-то одобрительное. Массивную даму все устраивает, она видит нечеловеческие судьбы, а возможности, и притом личные. Глаза ее, как дуло линкоров, такие же пустые смертоносные и до заметно вращаются, в голове башни помечают цели. Постоянно подозрительные гости с яростью продолжает тетя Зоя, жарко-жарко дыша в уходами из Жека. О, как она нас ненавидит! Старушка, живущая в квартире под нами, согласна ей, очень часто, очень мелко трясет головой. Она, с каждым днем делающей еще один шажок, навстречу деменции и без того подозревает всех и вся в смертных грехах, раздувая, что было и выдумывая, чего не было. Она стучит по батареям, если ей что-то показалось, ходит ругаться с соседями из-за того, что кто-то посреди ночи ходил в туалет и, о ужас, смыл за собой, а зашумевшая вода потревожила пенсионерку, нарушив чуткий сон. И вот мы, на которых она, равно как и на всех соседей, уже жаловалась, писала, ругалась, присутствие милиции для нее, воздаяние небес, никак не меньше. Божественная справедливость, участковый для нее, как Архангел, с пламенным мечом в табельной кобуре изгоняющий нас из коммунального рая. Мелькают еще какие-то лица, фигуры, и кто из них просто любопытствующий, кто причастный, понять, по крайней мере, сейчас я решительно не в силах. От волнения меня потряхивает, а в квартиру уходят и выходят люди из ЖЭКа, люди в форме, люди с красными корочками. Ваша комната и по паркету этого ботинка проходят новые жильцы, качаясь на нас с неприязненным любопытством. Очевидная глава семьи мать, немолодая уже, заслуженная, натруженная с какой-то медалью на плюшевом жакете и хозяйским выражением лица. Она, ничуть не стесняющая, щупает глазами метраж и ремонт, трогает наши вещи и время от времени косится на нас, как бы недоумевая, почему мы еще здесь. Супруг, очевидно, пьющий, с обманчиво интеллигентным лицом, мотыляющийся где-то на садах И это видно, успевший хряпнуть, и, наверное, не чуть-чуть. А что, повод-то какой, а, мать? Двое незапоминающихся детей подростков, мальчик и девочка, мебель, фикус, портрет. И меня пробивает на нервный смех быстро, впрочем, подавленный. Это злая, но узнаваемая карикатура на известную картину, которая так и называется «Переезд на новую квартиру». Здесь не хватает портрета Сталина у новых жильцов, а там на картине фигур прежних владельцев. Но черт подели, как это узнаваемо? Впрочем, о чем это я? Жизненный сюжет, вполне жизненный, по крайней мере, в СССР. Вам дается час. С наслаждением выговорит участковый угрюмому, чуть сутулившемуся отцу. Лавруша А. перебивает ее женщины и снова усноваемо, черт возьми, в СССР или в России усноваемо. ну как не породеть родному человечку, вырывается у меня, и участковый кинул на меня прожигающий взгляд, все-таки отвлекается на эту. Кто она ему? Кума, двоюродная сестра?» А неважно. Ясно только, что не чужая, что Лаврентий Сука-Ментовская вкладывал всю душу, что нас не только и даже, пожалуй, не столько по служебной необходимости. Отсюда и личные отношения. Разумеется, каждый советский гражданин имеет право на жилье. А это уже кто-то из «не знаю», но, очевидно, представителей не то ЖЭКа, не то еще каких-то штатских структур. И мы... Слышу поток слов, часто повторяющихся и приправленных идеологией так густо, что смысл почти теряется. Не сразу становится ясно, что нас выселяют за многочисленные и задокументированные нарушения правил общежития, и, равно как и целой кучи других, но советская власть в лице и в лицах уделяет нам жилье, там, где мы его заслуживаем. Если я правильно понял, то они, ответственные товарищи, будут внимательно приглядываться к нам на новом месте, чтобы понять, а достойны ли мы. Может быть, нас следует выслать на 101-й километр, чтобы достойные советские граждане не спутыкались глазами, а нас не обходили без грива как дерьмо, на дороге к коммунизму. На ну, мы, не сказать, что мы вовсе этого не ожидали, но думалось, что есть и будет что-то этакое, то с хоть какой-то бюрократической проволочкой, а не когда час на сбор вещей, и все это под жадными взглядами новых жильцов, считающих наши вещи своими. Может быть, я и утрирую, но, черт подери, кажется, все-таки не слишком». Поймал взгляд пацана в пионерском галстуке, с восторгом присматривающимся к моему уголку, явно примеряющимся, как хорошо им будет житься на новом месте. Понимаю, вообще не аутирую. Это даром, что еще сопляк уже за заранее не любит меня. Нас не любит, даже не понимая, просто потому, что неудобно мародерить на глазах хозяев. Даже если он сам по молодости этого не понимает, и даже если, когда вырастет, понимать не захочет. Он найдет сто причин, оправдывая себя и родителей, сто причин ненавидеть нас, оправдывая себя самородерство и считая наши своим. Перегнувшись с матерью, у которой глаза на мокром месте, начинаю собирать свои вещи. Собственно, их немного, и добрая половина из них — это книги. Разрешите, уведомляющим тоном сообщает сержант, помощник, как я понимаю, нашего, или вернее пока еще нашего участкового. Книги ворошатся, и, как я понимаю, еще запрещенку, не то сам издат, не то о ужас стал муд. Понять, на чем может пригернуть подпорку режима, можно не всегда, но нет у меня только учебники и художественная литература. Вполне, как я надеюсь, разрешенные. «Это что?» — сержант плечет перед моим лицом Диккенсом, но, получив ответ, скучнеет. Диккенс, как я понимаю, считается прогрессивным английским писателем. «Тридцать шесть рублев дам за мебель, до доковывается мужчинка до отца» прися перед его лицом мятыми культурами, то и дело оглядываясь то на супругу, то на участкового, как бы ища поддержку. Но нету больше у трудящегося человека. Супруга с участковым старательно делают вид, что не замечает происходящего. Но это все так. Такими белыми нитками шито, что ежу понятно, сценка срежиссирована от и до. Сценарий просто не незамысловат, как агитационный глубок тридцатых. «Возьмет? Отлично. Значит, мебель куплена при свидетелях, и какие-то могут претензии». Опять же, можно потом потрепать нервы по поводу трудовых доходов. Нет? Снова отлично, и деньги целы. Вариант, что отец, разверев от размахивания перед носом мятыми, какими-то очень нарочито засаленными и потепанными купюрами, поломает к хренам мебель, не устоит семью пролетариев, но зато как хорошо зайдет общественность, обнажая наше звериное нутро. Разобрать и вытащить – так время. Да и потом захотим и вернуться и вернуть свое в какие-нибудь сложности образцово-показательные. Понятно, что это не совсем по закону, или, скорее, даже вообще не по закону, но готов покляться, на бумаге все хорошо, и участковый, равно как и дама из ЖЭКа, как и прочие представители властей и общественности, все до одного посылали нужные документы, предупреждая загодя. Будут, не сомневаюсь, и результаты собраний, на которых мы, согласно записям, были, предупреждались и расписывались. Я это понимаю, отец это понимает. Не сказав ни слова, он усмехнулся, оценил мужичка с его мятыми рублями и трешками и, подсев, взял себе в лямки огромного рюкзака. Ну, также не обращая внимания на шельцова, на участкового и на общественность, сказал нам отец, пошли и мы пошли.